31. -е. Сантини выслушал рассказ Коломбы, сидя на односпальной кровати и допивая купленную в гостиничном баре бутылку пива. Комната насквозь провоняла табачным дымом, хотя полицейский из следственного управления оставил при открытом окно. — Возможно, твой дружок и правда вернулся домой, — наконец произнес он. Коломба раздраженно покачала головой. — Я в это не верю. Потому что он с тобой и не попрощался, если бы он был настолько потрясён, что сбежал, забыв о хороших манерах, то и за комнату забыл бы заплатить, стараясь сохранять спокойствие, сказала Коломба. Он старомоден и наверняка заплатил бы и за моё проживание, потому что оба номера бронировал он. Ну, это ещё неизвестно. Люди не всегда поступают предсказуемо, особенно в состоянии стресса. Я уже видел его и расстроенным, и потрясённым, и знаю, чего ждать. Нет, звонил кто-то другой, кто-то выдал себя за него. Немец за решёткой и больше не представляет никакой опасности. Коломбо покачал головой: "Нет опасен отец, а он всё ещё на свободе". Ну покажи мне хоть одно доказательство, что он существует. Я знаю только, что Данте в это верил. и что он был прав с самого начала, еще с тех пор, как в протоне пропал Лукамо у Джерри. «Если б ты его послушал», — распалившись, добавила она, — «то не выставил бы себя таким идиотом». Сантини откинулся на подушку. «Умеешь ты просить об услугах, Касселли?» Коломбо подтянула к себе единственный в комнате стул и уселась на него верхом. «Я не прошу тебя об услуге». «Вот как?» «Я прошу тебя поступить правильно». Сантине фыркнул: "Не смеши меня. Но это действительно правильно. И даже если ты мне не веришь, это всё равно лучше, чем надзираться здесь, оплакивая свои беды". Сантине закрыл глаза: "Что со мной не так? Почему в последнее время из всех возможных решений я всегда выбираю самые глупые?" "Я сделаю пару звонков, и посмотрим, что из этого выйдет", сказал он. Ему снова захотелось рассмеяться. Званков пришлось сделать побольше, но отыскать следы Данте в таком маленьком городке, как Кремона, оказалось легче, чем они думали. В том числе благодаря содействию пары подчиненных сантине, которые едва ли не ноги об них вытирал. Быстро вычеркнув поезда, автобусы и автопрокаты за одно с больницами, моргом и другими гостиницами, они нашли таксиста, чью машину Данте поймал на бульваре. Тот сообщил им по телефону, что высадил его у старой фермы Около полуночи Коломбо и Сантини подъехали к ферме на его служебной машине, осмотрели ее при свете фонарика и, обойдя развалины, оказались перед бетонной платформой. — Это здесь его держали? — спросил Сантини. — Да, — ответила Коломбо, — хотя башен больше нет. Но зачем он сюда приехал? Ностальгическое путешествие, Сантини огляделся по сторонам. Единственным источником света был их фонарь. Здесь его нет, а такси без мобильника не вызовешь. Значит, он ушёл пешком. Коломбо жестом показала, чтобы Сантине осветила окрестности. Или кто-то его забрал. Здесь недавно проезжал автомобиль, сказала она, глядя на оставшиеся в мягкой земле колеи шин. Автофургон, уточнил Сантине. Он знал, о чём говорит, но это мог быть какой-нибудь фермер, живущий неподалёку. По свети суда сказала Коломбо, указывая на бетонную платформу. Сантини направил луч фонаря вниз. На бортике платформы виднелось несколько темных полос. — Засохшая грязь. Кто-то вытер здесь ноги. — Не кто-то, а Данте. И он не вытирал ноги. Иди сюда. Подойдя ближе, Сантини увидел, что это не просто темные полосы. Кто-то носком ботинка вычертил на платформе буквы и цифры: ЕН 29. Это часть автомобильных номеров, сказала Коломба. Всё ещё веришь в совпадения? Сантине со вздохом достал телефон. Пока Сантине связывался со своим отделом, Данте снова очнулся в тюрьме, и на этот раз не сразу провалился в забытьё. Меня чем-то накачали, понял он. Мысли ползли, как улитки, лошадиной дозой транквилизаторов. Шея ныла. Должно быть, ему сделали укол в еремную вену. Что бы ему ни вкололи, лекарство действовало. Оно не только отупляло. Благодаря ему Данте почти мог вытерпеть нахождение в тесном прямоугольном замкнутом пространстве площадью 6 на 3 метра, все проемы которого были намертво заколочены. Помещение озарял тусклый зелёный свет, стоящего в углу детского ночника. Изолированные стены были покрыты вагонкой. Осмотревшись, он увидел пластиковую столешницу с раковиной, кухонные шкафчики, стол, стул и двухъярусную кровать. Данте лежал на нижней койке. Его шею обхватывал предназначенный для крупных собак ошейник с висячим замком, от которого тянулся приваренный к изголовью кровати металлический трос. Он подёргал за трос онемевшими от транквилизаторов руками, но кольцо не поддалось, а кровать оказалась привинчена к полу. Пытаясь определить длину поводка, Данти резко дёрнулся, и ошейник на миг сдавил ему горло. Хотя рванулся он не так уж и сильно, но успел почувствовать, что задыхается. И прилив адреналина разогнал медикаментозный туман. Данте показалось, что стены тисками надвинулись на него, и вот-вот раздавят. Он открыл рот, чтобы позвать на помощь, но закричать так и не смог. Он снова начал терять сознание, и в голове промелькнула последняя ясная мысль мысль о Колумбе. Она всё знает, в этом он не сомневался. Она придёт за ним. Вопрос лишь в том, успеет ли она его спасти. Это не автомобильные номера, сказал Сантини Колумби. Они всё ещё находились на ферме, дрожа от промозглого холода. Ни у одного фургона нет номеров, которые бы начинались или кончались этими знаками, объяснил он. Такие номера Есть только у легковых машин, а их полным-полно. Или то ра ошибся, сказал Сантине. Или ошибаемся мы, откуда нам знать? Может, вечером кто-то играл в грязи в морской бой? Коломбо покачала головой. Нет, это был Данте. Он пытался навести нас на след. Сантине закурил. Не слишком ли ты уверена? Говорю тебе, я знаю, как он рассуждает. Но вправду ли она так хорошо его знает? Ее оставалось лишь надеяться на свою правоту, ведь номера единственная ниточка, связывающая ее с Данте. Можешь позвонить в дорожную полицию? Здесь нет камер, но ну, может быть, фургон выехал на шоссе. Мы знаем примерное время и часть номерных знаков. Этого больше, чем достаточно. Им стоит всего лишь проверить по базе. Коломбо говорила о системе Safety Tutor. которая регистрировала номера транспортных средств, проходивших через ворота трасс, и отправляла их в Центр обработки информации в сети Баньи, где они анализировались, чтобы выявить возможные превышения скорости. Полиция могла получить доступ к данным системы, однако требований на розыск беглых преступников и угнанных машин было так много, что без срочного официального запроса или хороших связей получить быстрый ответ было невозможно. К счастью, связи у Сантини имелись. Они дожидались ответа в придорожном баре при табачной лавке, которая обслуживала дальнобойщиков, а потому не закрывалась допоздна. В два часа ночи телефон Сантини зазвонил. Когда он повесил трубку, Коломбо заметила, что от усталого, безразличного выражения, не сходившего с его лица в последние несколько часов, не осталось и следа. «Окей». — Окей, что? — Окей, ты была права. Коломбо мгновенно опустила черствую бриошь, которую пыталась в себя запихнуть обратно на блюдце. — Они нашли номера? — Да, на белом фургоне «Фиат Дукато». Но, согласно единой европейской базе данных «Еукарис», эти номера принадлежат списанному «Фиату 500». — Значит, номера краденые. Где камеры засекли фургон? — В окрестностях Болонье, во Флоренции, а потом в Риме. 2 часа назад фургон съ ехал с шоссе на улицу Салария, и мы его потеряли. Данта привезли обратно в Рим. Отец там пробрамотал о Коломбо. Коселе, нам нужно поднять тревогу. Нет, решительно сказала она. Отец сразу узнает. Как? Коломбо покачал головой. Он убил Ровера, потому что понял, что тут у него на хвосте, и послал немца к Хорхе, как только парень вышел из тюрьмы. Отец получает сведения из первых рук. Думаешь, он один из нас или даёт на лапу кому-то вроде тебя? До недавних пор я даже думала, что как раз тебе он и приплачивает, ну или до Анжелису Коломбо закусила губу, а то и обоим. Мне то уж точно никто не отстёгивает. Да и насчёт до Анжелиса можешь не беспокоиться, тем более что он подал в отставку. Уверен? Слушай, я ни один день с ним проработал. «Ради карьеры Де Анжелес готов на все, и он никогда не отказывал в услугах тем, кто мог быть ему полезен, но он не убийца, и даже не сообщник убийцы». Сантиния пожал плечами. Ну, «Допустим, Де Анжелес сливал информацию отцу, не зная, кто он такой на самом деле. Но сейчас у него при всем желании ничего не выйдет. Коллеги стараются держаться от него подальше, так что будь спокойна». Коломбо молча покачала головой. И Сантине понял, что она на грани. Тут и надо бы всё бросить, но он снова упустил момент. Послушай, Касселли, рассудительным тоном начал он. Мы можем связаться с полицией, но шума не поднимать. Просто сообщим им об угоне фургона. Ну как бы хорошо ни был осведомлён отец, он не может знать всё. Информация пойдёт напрямую в мой отдел. Ты так доверяешь своим сослуживцам? Со злостью спросила она: "Ну тебя послушать, так я вообще никому не должен доверять. Ну, возможно, ты и права, но вдвоём мы ничего не добьёмся". Коломбо снова на несколько мгновений прикусил губу. "Сколько ты добирался до Кรีмоны? 4 часа со включённой сиреной. Посмотрим, удастся ли нам вернуться быстрее". Она встала, объявив фургон в розыск. "Мы возвращаемся в Рим".